Серебряные нити Доброй ночи! Доброй ночи всем, кто продолжает Вглядываться в себя В нашем цикле Маленьких внутренних представлений В радиотеатре фантазии Посвященном Простым истинам Ох и сложная же эта вещь Заставить себя преодолеть Совсем простую из простых истин Я такой, какой я есть И ничего с этим поделать нельзя А если с этим что-нибудь сделать То это будет просто катастрофа А из чего вы сделаны? Какие цели Вы нашли в прошлой программе Почему Большинство наших Слушателей Немедленно после программы Перестало делать эти упражнения Что вам мешает Давайте Мы попробуем Сделать Радиовизуальное Исследование вашей личности Сегодня Давайте попробуем вместе порисовать. но чем вам не радиотеатр фантазий? Есть очень старый и очень легкий с виду метод психологического тестирования. Он называется несуществующее животное. И для того, чтобы вместе с нами пропутешествовать внутрь себя, Еще раз давайте попробуем выполнить вместе этот тест Я буду рисовать вместе с вами Возьмите, пожалуйста, бумагу и карандаш Нас устроят все, что угодно Ручка, краски, фломастеры Любая поверхность, на которой вы сможете нарисовать животное Которое никогда не существовало Я повторяюсь, чтобы дать вам время Для того, чтобы запастись принадлежностями Итак, вы взяли лист бумаги? Дальше все очень просто Я скажу еще несколько слов, потом будет звучать музыка а вы за время звучания музыки Придумаете и нарисуете Несуществующее животное И назовете его Несуществующим названием Кроме того Попробуйте написать Где оно живет Чем питается И чего оно хочет Лучше всего Чтобы вот эти Три позиции Где живет животное Чем питается И чего оно хочет Были указаны Одним словом Или какими-нибудь Очень короткими фразами Где оно живет? На Марсе Чем питается? Сосульками К чему стремится? К самкам Это простейшие варианты ответов Можно сделать их Чуть более сложными Но не застревайте на этом Запомните Самое главное Это рисунок Вы готовы? Четыре. Три, два, один. Поехали. Путешествие внутрь себя. Началось. Ну вот. Вы, наверное, уже поняли, что обладать высоким художественным даром для того, чтобы выполнить это упражнение, вовсе не обязательно. Примерно этот рисунок традиционно ничего особо оригинального в этих интерпретациях нет, анализируется следующим способом. Если рисунок находится в правой стороне вверху листа, то в своей жизни вы живете настоящим, легко мечтаете о будущем, и вы, как сейчас говорят позитивны, то есть стремитесь к положительным эмоциям. Очень частый недостаток – вы не очень замечаете эмоции других людей, и вы глубоко убеждены, Что все окружающие вас люди Обязаны думать и чувствовать Точно так же, как и вы Если рисунок Находится в левой стороне И внизу листа Относительно вас, конечно То вы ориентированы На прошлое Вас переполняют Отрицательные эмоции И вы стараетесь занять в жизни Пассивную позицию Вы не хотите чтобы вас замечали и легко признаете собственную вину и в том, чем вы виноваты и в том, чем вы не виноваты Ваши мысли и переживания в основном заняты тем что представляется вам опасным и вызывает страх Вообще чем ближе рисунок к верхнему краю листа тем выше ваша самооценка и недовольство своим положением в обществе, недостаточностью признания ваших мыслей со стороны окружающих, а также претензии на самоутверждение и продвижение. Только вот в чем беда. Вам почему-то хочется, чтобы люди признали ваши заслуги как нечто само собой разумеющееся. Вы не хотите никому ничего доказывать, поскольку Вам кажется, что ваши преимущества перед другими очевидны Вы, наверное, уже заметили, дорогие радиослушатели Что я не называю сейчас простые истины Я просто хочу, чтобы по мере нашего разговора Тот, кто нарисовал несуществующее животное И согласился со мной в выводах о себе Рядышком с этим рисунком Сформулировал Потом, после передачи, те простые истины, которые я перечисляю сегодня, просто немножечко на другом языке, просто немножечко другими словами. В чем мы остановились? Мы остановились на рисунке в верхнем крае листа. А если рисунок в нижней части, то это показатель степени неуверенности в себе, подавленности. Или нерешительности Очень может быть Что вы рассматриваете Свою жизнь Как сплошную цепь неудач и невезений Особенно тогда Когда в ней наступает Отчетливая черная полоса Это касательно самого рисунка Теперь Давайте посмотрим на образ Вашего неизвестного животного Если его голова Повернута вправо то это признак того, что вы чувствуете то, что планировалось вами, осуществляется или начинает осуществляться. Вы находитесь в процессе достижения каких-то конкретных или общих целей. Если наоборот, голова фигуры на рисунке повернута влево, то чаще всего... Вам мешают наши упражнения в мечтах По той простой причине, что вы и сам мечтатель Вы любите размышлять И считаете это достаточным Только крошечная часть ваших замыслов реализуется Но чаще всего повернутая влево голова Означает просто страх Перед активными действиями Или какими-то проявлениями активности вашей жизненной позиции. Вполне возможно, что вы находите себе оправдание простой истине о том, что весь мир испорчен и плох, а если вы не можете найти выход из негативной ситуации, то все складывается просто ужасно. Вам легче обвинить во всем мир, чем пытаться действовать. самому. Если на вашем рисунке Голова направлена в фас, То есть направлена на вас То скорее всего Вы замкнуты на самом себе Вы эгоцентрик Вам необходимо Постоянно получать доказательства Любви и одобрения Со стороны людей Мнение которых для вас значимо Вам беспрестанно Хочется доказывать свою безоговорочную компетентность во всем Или, по крайней мере, в каких-то вполне определенных вопросах Узнаете звучащие простые истины Альберта Эллиса? Давайте немножечко подумаем об этом А потом перейдем к деталям Esinune sto uma troca pa manifesta somara. Ta banca di Janitanki junta ta banca de Arlete. Esinune sto troca pa manifesta somara. Chada leeti is reune stoma troca, ba manifesta somada Tavanca di tanke, junta tavanca chada leeti is reune stoma troca, ba manifesta somada. Output mulheres que mulher saem gaita-gaita, homens com calça a outros com cruz na mão, outros com bandeira, outros com espada. Cima tiriria e ventão, penachon, perricho da massa espinto. também. depois pode que as mulheres tudo na renque, sim, com muitas fitas de muitas de cores: Sima verde, amarelo, cor-de-rosa, castanho, branco. Mas mais bonito ainda pode estar canta assim. ta banca chada leti esriune stoma troca pa manifesta somara. ta banca rija janitanki tanki junta ta banca Charaleti leti esriune stoma troca pa manifesta somara. Yeah. Серебряные нити Итак, детали Уши На голове вашего несуществующего зверя Есть уши Вам необходимо постоянно получать доказательства любви и одобрения Вы заинтересованы в информации о себе. Вы, возможно, чрезмерно сильно реагируете на оценки окружающих. Хотя, чаще всего даже не пытаетесь в ответ менять своего поведения. Ведь чаще всего, если человек непрофессиональный художник, то голова с двумя ушами, Рисуется ванфас по отношению к самому себе. У Вашего зверя приоткрыт рот и виден язык. Это признак болтливости. Вы решаете свои трудности, непрерывно их проговаривая. И это порой очень сильно вам вредит. А если вы, к тому же, еще и нарисовали губы, то это признак чувственности очень тонкой эмоциональной чувствительности, от которых человек так часто сбегает от мира. Помните, пожалуйста, ваша чуткость и чувственность – это ваш дар. Хотя, возможно, для вас легче и привычнее избегать жизненных трудностей и ответственности, чем сталкиваясь с ними воспитывать свой характер. Вот еще одна нарисованная вами простая истина. Если рот у зверя открыт, но губы и язык не прорисованы, это признак большого количества Всевозможных страхов Если вы еще Изочернили рот То скорее всего Ваши мысли И переживания В основном заняты Переживанием Неприятностей Переживанием страхов Переживанием Недоверия Рот с зубами Это признак словесной агрессии. Может быть, вы очень любите огрызаться, грубить, задираться. Между прочим, если вы на своем рисунке сильно выделили глаза, то это символ присущего человеку страха. Все того же страха. Широко распахнутые глаза, как широко распахнутый безгубый рот, смотрит на мир и боится себя. Однако люди, которые рисуют сильно выделенные глаза, чаще всего не просто боятся, они очень часто чрезвычайно легко Судят окружающих, то есть людей, которые задели самолюбие человека, Нарисовавшим в тесте, а не существующим животным широко распахнутые глаза, очень легко задеть. И если вас задеть, то вы сразу отнесете обидчика к категории плохих. Категории злобных Ничтожеств Может быть даже Вы будете постоянно Рассказывать об этих людях Проклиная их И обличая во всех смертных грехах Ресницы Нарисованные на глазах Вашего животного Это Проявление истеричности Вы заинтересованы Восхищение окружающих вашей красотой Манеры одеваться Ну и, конечно же, мало кого устраивает только красота Вам необходимо постоянно получать доказательства любви и одобрения А иначе это просто ужасное, как окружающие вас люди Которые этих знаков внимания не оказывают Являются просто ничтожествами На голове у животного Могут появляться дополнительные детали Рога – это ваша агрессия «Весь мир испорчен и плох!» Говорит человек, рисующий врага «А если весь мир испорчен и плох?» Он испорчен и плох – Потому что он несправедлив по отношению ко мне А я замечательный На голове, да и на теле животного Могут быть другие признаки агрессии Когти, щетина или иглы Только иглы, дикобраза, щетина, толстые когти И даже толстая кожа Это скорее защитная агрессия Агрессия чрезвычайно ранимого человека Если на туловище вашего несуществующего животного Вы нарисовали перья То это значит Вы очень легко оправдываетесь Вы убеждены Все должны думать Только так, как я Если у вашего животного Есть грива Или шерсть На лице Или на голове То чаще всего Это чувственность Необходимость в подчеркивании Своей сексуальной роли И своих Половых признаков Вам пока кажется Что к этому сводится вся жизнь И ваши сексуальные признаки вы используете Как те же самые простые истины Главное быть мужчиной Настоящая женщина должна заниматься сексом Не менее трех раз в неделю Это необходимо для здоровья И так далее, и тому подобное Ну, давайте сверху, с головы, перейдем вниз, на ноги. Посмотрим, как они устроены. Если лапы крупные, они основательны по отношению к размеру всей фигуры, то это признак такой же основательности, обдуманности, рациональности в принятии решений. Люди, которые нарисовали толстые лапы, как правило, продумывают свои решения и поэтому очень часто считают себя абсолютно правыми. Переубедить владельцев основательных лап, как правило, оказывается абсолютно невозможным. И на эту свою уверенность в себе... Они чаще всего и нарываются в жизни И также часто замыкаются в свою ракушку Со словами «Весь мир испорченный плох. ведь я же прав, а вот что он со мной сделал» Наоборот, соответственно, если ног нет, Или они хрупкие то Вы весь состоите из простых истин Вы не хотите думать глубоко Судите обо всем поверхностно Считаете, что все гениальное Просто Вы очень легко делаете выводы И также легко принимаете решения Причем ваши выводы и решения Далеко не всегда связаны Друг с другом Может быть Вы как раз тот самый человек Которому гораздо Легче ничего не делать Чем делать Хотя бы что-нибудь Еще Многие могут быть однотипными Повторяемыми Вы могли нарисовать Некую многоножку Простые истины целиком и полностью определяют ваше поведение. Вы стараетесь думать, как все, предпочитаете суждения стандартные и банальные, но вот если вы нарисовали разнообразные ноги, если у вашего чудища разные лапы, то вот это, наверное, и есть не банальность. Вашего подхода к жизни Оригинальность Инакомыслие Может быть даже Чисто творческое начало И уж как минимум Самостоятельность Которую, правда Тоже можно сделать самоценной Помните Как бы вам Не пришлось Доказывать Свою компетентность Абсолютно во всем Не слишком ли вы зависите от таких доказательств и мнений окружающих? уровнем фигуры могут подниматься различные детали вашего фантастического животного если эти части оказались функциональны понятны это крылья, щупальца то это ваше любопытство это проявление желания человека охватить разные области жизни, познакомиться с ними завоевать себе место под солнцем Увлеченность, энергичность, уверенность в себе, которая правда легко теснит других. Людей, рисующих крылья и щупальца, очень часто не интересует взгляды другого, он может самоутверждаться за его счет. Люди, которые не согласны с вами или не готовы принимать. Любое из ваших творческих решений Вы сразу относите К категории плохих Вы очень легки На суд Если же у вашего животного Много украшающих деталей Перья, бантики, кудри ну Это конечно же Желание обратить на себя внимание Хвост Очень важная деталь животного Если она конечно есть Хвост направленный вверх, высокая самооценка, положительная оценка своих действий и решений. Хвост направленный вниз, недовольство собой, чувство вины, сожаление о сделанном сказанном, тотальное раскаяние. Хвост направлен вправо, это отношение человека к своим действиям или поступкам. Хвост направлен влево. Это отношение человека к своим мыслям и решениям Соответственно, хвост может быть направлен вверх или вниз, вправо или влево Сопоставьте, пожалуйста, эти два параметра своего хвоста Ну вот детали Теперь снова давайте вернемся к целому. Контур фигуры, наличие шипов и панцирей, защита от окружающих, иглы, панцирь в виде острых углов, склонность к агрессии, к желанию нападать, удвоенные линии, темный, жирный контур, самозащита, тревога, страх и подозрительность. Контур даже позволяет оценить направленность вашей защиты Верхний контур Контур верхней части фигуры Против вышестоящих Родителей, учителей, начальников Нижний Против младших Против насмешек И отсутствия авторитета у Младших, подчиненных Учеников Детей Боковые жирные контуры Вечная самозащита Абсолютно Та же простая истина Весь мир испорчен и плох. Нужно защищать Свои простые истины И защищать их любой ценой Сильный нажим рисунка Вы нарисовали так Что линии Видны даже с обратной стороны листа А может быть Отпечатались на клеенке кухонного стола Вы очень тревожны Если вы посмотрите Какую часть рисунка вы выполнили с нажимом то Вы сможете понять К чему привязана тревога Ну, например Если вы очень жирно нарисовали глаза То тревога привязана к страхам Да? Я не буду возвращаться назад По ходу своего описания Можно, конечно, оценить животное в целом Оно может быть угрожающим Угрожаемым И нейтральным Это ваше отношение К своему собственному «я» К подлинному «я» И представление о своем положении в мире Как бы оценка себя по значимости Рисуемое животное Представитель самого рисующего Как вы чувствуете себя в мире Так вы чувствуете себя и на пространстве Листа бумаги Вы можете себя чувствовать в этом мире Зайцем, слоном, букашкой Вы можете Рисуя Несуществующее животное Рисовать киборга Можете попытаться вмонтировать Механические части В живую ткань этого животного Ну там Можно ставить животное на танковые гусеницы У него может быть пропеллер, как у Карлосона Провода, рукоятки, антенны И все это будет признаками вашего ухода в себя Вашего бегства от мира Вашей неуверенности в праве на бытие Как это ни странно, рисование киборгов Это рисование простой истины Избегания от жизни Легче спрятаться, чем добиться чего-нибудь Ну и, наконец, давайте перейдем к названию Если в названии у вас просто Разумно соединены смысловые части Штрикозел, беги-кот, муха-бык Это значит вы рациональны И способны к адаптации К миру Название С научным оттенком на Наплеолярия Демонстрация своего интеллекта И эрудиции Необыкновенно важная для вас Как на рисунке Так и в жизни Звуковые названия Без всякого осмысления Я обычно так называл своих животных – лало, шамо, масо, косо, бяся – проявление легкомысленности, легкого отношения к жизни, неумение учитывать звучащие в ней сигналы опасности. Иронические названия – это проявление снисходительно иронического отношения к окружающим. Которая очень часто Снова упирается В простые истины Очень длинное название Проявление бегства Склонность к фантазированию Схожая с тем Что я говорил О вставлении механических частей В живую ткань животного Удивительная вещь Если это простейшее описание Нашего радиотеста Совпало с вашим, совпало с вашими представлениями о собственных проблемах, то вы почувствуете облегчение. С той тележки, которую мы везем по жизни, снова упадут кирпичи, потому что возникает чувство того, что все эти наши недостатки мы видим со стороны, а следовательно, они не являются нами. Если вы чувствуете это так, то ни в коем случае не заканчивайте работу вместе с моим описанием. Сделайте то, что я просил в начале передачи: сядьте и напишите рядом с фигурой простые истины, которыми она пользуется. Она, но не вы. Спокойной ночи. Um, people say, man, it's made out of mud. A that's made of the muscle and blood. Muscle and blood, I'm scaling bone. A oh, mind that's a weak and the back that's strong. You know, the 16 tons, why you get another day older and deep and dead. Peter, don't you call me, cause I can't go. I oh, buy my soul to the company store. I was born one morn when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked the walked the mine We owed the 16 tons, The old banana cold And the small boss said the world to bless my soul We the 16 tons, why you give Not the older and deeper than bed Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company stove I was born one morning, it was this and rain Biting for trope the my better name I a raising a king with my old mama land. Gonna have tongue wrong and make me hop on land load the 16 tons, Why do you get? Now the older and deeper than dead Peter, don't you call me, cause I can't go I owe my soul to the company stove If you see me coming better, step aside. Lot of men did, lot of men died. One fist of one, the other is steel. If you're up don't you get your dandelion. One will be look sixteen. Why you get another day? open in the room dead. Peter, don't you call me ghost, I can go. I owe my soul.